Глава 15 Мелиса. Месяц спустя. Возвращаюсь домой первым делом повторяю тесты. И когда результат радует меня очевидным подтверждением, я хочу плакать. И почти час гипнотизирую третью палочку с тестом на беременность. До сих пор не верю своим глазам. Две розовые полоски, черт их возьми, на всех трех тестах. Я в надежде думала, что это... Гавайские тесты лживые, но, как оказывается, все правда. Чтобы окончательно подтвердить наличие беременности, накатывает приступ тошноты. Оно уже вторую неделю не дает мне продыху, но сегодня тошнота просто убийственная, словно издевательски спрашивает «Ну что, теперь тоже не веришь?» Я еще на отдыхе поняла, со мной что-то не так. А я быстрее, просыпаюсь среди ночи, да еще подскакиваю, будто меня током шибает. На запахи реагирую неадекватно. Запах кокосового молока вызывает моментальные пазы в кровоте. А вот ядреный запах чеснока внезапно стал мне нравиться. Неделю назад умяло целую буханку хлеба, предварительно обмазав каждый кусок чесноком и посыпав его солью. Между прочим, хлеб я ем исключительно после тостера и в небольшом количестве. А еще это проклятая тошнота. Первое время списывала на стресс, переживания, парею, гнала на перелет и даже думать стала, что Гавайи не для меня. Но причина оказывается совершенно в другом. Фак, не сдерживаюсь роняя лицо в ладони. Нортон не надевал резинку, так как я пила противозачаточные И природа решила устроить мне гребаный сюрприз. Или таблетки оказались пустышкой? Чёртова фармацевтическая мафия. Лишь бы денег загрести, а препараты — говно. И что мне теперь делать? Убитым голосом спрашиваю палочек с двумя полосками. Даже последним тестом трясу. Но, естественно, ничего не меняется, две полоски не сливаются в одну. Я не готова стать матерью, произношу, глядя на свое отражение в зеркало. Я не знаю, как это. Господи, что же мне теперь делать? Не нужно нужно сообщать в самом деле. Нужно ехать к подруге. Она будет рада меня видеть. Или сначала прибьет, а потом будет рада. Если с порога скажу, что беременна, то, может, и не прибьет. Меняю сим-карту, гавайская мне больше не нужна. Ставлю свою, и телефон тут же начинает пиликать, забрасывая меня уведомлениями. Пишу сообщение Джессике, кратко, чисто по делу. Сообщаю, что в течение часа приеду к ней, пусть она морально приготовится с порога не убивать меня, а сначала выслушает. Уже вечер, если я ничего не путаю график графику Джесс не поменялся, то она дома. Такси не успеваю вызвать, а подруга уже прочитала сообщение и пишет ответ. Пишет долго, ведь мы у нее. Накопились слова. В итоге приходит короткий ответ, жду. Вздыхаю тяжко и понимаю, что получу от нее качественный прамв мозгов. Беру подарок для Джесси, еду к ней, чтобы пожаловаться на несправедливость судьбы. Пока еду, думаю, как мне теперь жить. Заношу руку, чтобы позвонить в двери, но не успеваю. Джессика рывком их распахивает и выглядит устрашающе. Физиономия мрак, глаза горят гневом. «У тебя такое лицо, будто ты сейчас будешь убивать», — говорю вместо приветствия. «Буду тебя», — едва сдерживаясь, шипит подруга. Внутрь меня не пускает, ждет извинений. Я длинно вздыхаю, произношу. «Джесс, прости, я поступила гадко, но мне нужно было что-то делать, иначе я бы просто сошла с ума». «Мелисса, ни в одном языке нет таких слов, какими тебя стоит обозвать». Она вся краснеет от гнева, сжимает руки в кулаки и трясет ими в такт своей пламенной речи. Ты даже на секунду не можешь представить, как я волновалась за тебя. Исчезла, как последняя сука. Телефон вырубила, на соцсети забила». Я думала, тебя похитили. Я же собиралась на днях в полицию идти. А Нортон? Мужик, чуть не рехнулся. Целый месяц от тебя не словечко, а тут держите меня семеро. Пишет мне, как ни в чем не бывало. Ты последняя. Я беременно вклиниваю свой красноречивый монолог. Надавится своим ядом, даже кашляет, сильнее краснеет и хриплым голосом переспрашивает. Че? Войти можно? Спрашиваю и прислоняюсь плечом к стене. Складываю руки на груди. Она удивленно моргает, подбирает с пола челюсть, сначала оборачивается, будто проверяет свою квартиру. «Гости у нее, что ли?» «Только потом впускает». Да не одна?» — спрашиваю, когда вхожу и снимаю куртку. «Э, да одна, я одна!» — кивает она как-то поспешно. Не успеваю слов вставить, как она набрасывается на меня. «В смысле ты беременна?» — в прямом говорю раздраженно и сую ей в руки подарок. «Это тебе». Джессика удивленно смотрит на сверток, разворачивает, перебирает жерелья, браслеты, серьги из ракушек, и каури и вместо спасибо удивленный одновременно зло шипит. «Ты улетела на Гавайи?» «Ага», киваю и падаю на диван. Тру лицо и устало произношу. «Скажи мне сразу, как долго будешь на меня злиться?» Она кладет подарок на журнальный столик, садится на диван рядом со мной и, глядя мне в глаза, строго спрашивает. Какой срок, и кто отец ребенка? Вылупляюсь на нее, как пучеглазая рыба, хлопаю себя по коленкам и рычу. Спятила. Раз я уехала, то теперь меня можно записать в шлюхе. Да у меня никого не было после норта, но он и есть отец. Джессика делает странное лицо, вдруг улыбается. Совершенно спокойно, но хитро говорит. Это же очень хорошо. Я хмыкаю, качаю головой и едко произношу. «Скажи мне на милость, что хорошего? Если думаешь, что я из тех дур, которые начинают шантажировать мужиков ребенком, тянуть из них деньги и всячески портить всем жизнь, то значит, ты меня совершенно не знаешь. А еще подруга, твою мать. Я не скажу ему, что беременна. Это мой секрет». Джессика кивает и говорит. «Ага, твой секрет под сердцем. Понятно. Так какой срок?» Пожимаю плечами. «Завтра иду к доктору. Делаю несколько тестов на беременность». Все показали, что я того. А еще эти все симптомы. Такое, что завтра все узнаю? Тошнит, спрашивает она сочувственно, корчу ружицу и киваю. Она вдруг порывисто обнимает меня, гладит по волосам и шепчет. Я больше не злюсь на тебя, Лис, ни капельки. Прости, что Нарала, тебе плохо, я вижу это. Даже отдых не особо помог. Обнимаю в ответ и всхлипываю, говорю сбивчиво. До сих пор не могу его забыть, Джес. Сердце так и болит. Душа не на месте. Не знаю, что мне делать. Похоже, я реально люблю его. И эта любовь рвет меня на части. Она берет и убирает мой выбившийся локон за ухо, произносит. Лис, а ветерай тебя не предавал, он тебя не обманывал. Я прикрываю глаза, смахиваю слезы и произношу сдавленно. Прошу, не начинай. Рянун Келли, сестра рая. Синда Келли его племяшка стоит на своем подруга. Услышь меня, Лис. не изменял тебе, не обманывал. Просто, короче, его сестра довольно необычная особа. И палец в рот не кладя, уже познакомилась с ней. Вы найдете общий язык, да. Открываю глаза и долго смотрю на подругу. Ее слова просачиваются в мое сознание не сразу, а когда все-таки до меня доходит, выдыхаю сокрушенно. Что, сестра, племяшка, но. Джесс, у него нет сестры, он бы рассказал. Нахмыкает, кивает и говорит. Он хотел вас познакомить, но не успел. Ты же свалила по-английски и не захотела с ним говорить. А если помнишь, я настаивала, просила тебя. Позвони и дай ему все объяснить. Хмурюсь и рваной, едва слышно спрашиваю, откуда? Откуда ты знаешь? Ты ведь исчезла, вот я и вышла на него. И к нему в пламени праведного гнева. Обвинила, что из-за него ты свалила в закат. А Нортон все объяснил», — говорит она. «Так что все можно исправить, Лис, Позвонишь ему?» Но «Сначала разблокируй бедного мужика. Я закрываю лицо руками. Наружу рвутся рыдания, тяжелые, истеричные. Какая же я идиотка!» Мотаю головой, из себя надломлено. «Он теперь меня никогда не простит. Он решит, что я чокнутая. Нет, нет, нет, не проси, я не позвоню. Нет, не скажу ему, я сама». Сама совсем справлюсь. Боже. Джесс, мне до сих пор кажется, что я сплю. Вижу кошмар и никак не могу проснуться. Она берет меня за плечи, чуть встряхивает и с ужасом спрашивает. Ты что же, хочешь избавиться от ребенка? Я смотрю на нее сквозь слезы, истерично смеюсь и говорю. Что за глупости? Конечно, нет. В детский дом шепотом спрашивает. Она меня злит. Джесс, я тебя сейчас ударю. Говорю на полном серьезе. Это мой ребенок, я буду рожать, буду воспитывать. Никаких детских домов. Ты должна поговорить с ним. Нет, теперь точно нет. Я ведь поступила как последняя, но не успела я закончить мысль, как вдруг слышу голос. Мелисса. Замираю медленно оборачиваюсь. Рэй Нортон. Прости, Лисса, но я думаю, тебе все же стоит с ним поговорить. Оставлю вас, мне как раз до магазина нужно говорит подруга с едва заметными нотками вины, и пока я не осознала, что Рэй реально здесь, и он мне не мерещится, быстро сматывается. С дивана не встаю, боюсь, ноги держать не будут. Сердце у меня куда-то ухает, по спине пробегает холодок. Мне как-то очень стрёмно, словно меня поймали на месте преступления. Рэй выглядит уставшим. Под глазами круги лицо осунувшееся, да и сам он будто даже похудел. Он садится рядом и без всяких слов просто берет и прижимает меня к своей груди. И внутри меня что-то происходит. Словно кто-то берет и открывает кран, из которого наружу фонтаном начинает бить рыдания. И он обнимает, пока меня не перестает трясти, и слезы не перестают течь ручьями. Поднимая на него мокрое, красное, опухшее лицо. Гляжу на него в немом изумлении. Он держит меня в объятиях и вдруг тихо говорит. Когда ты ушла? Поймал такое состояние, будто... Кислород весь исчез. Я задыхался от ужаса, что из-за нелепицы потерял тебя. Это было как ножом в сердце, очень больно. Прости, что не рассказала сестре и племяннице. реанон нашла меня всего семь лет назад. Она грубая говорит, что думает. Я хотел подготовить тебя сначала, но не успел. Я такая дура, произношу одними губами и снова проклятые слезы. Шш, утирает он с моих скул соленую влагу. Я люблю тебя, малышка. Ты любишь меня, я слышал. Не уничтожай нас, милис. Я. Он склоняется и целует мои дрожащие губы произносит тихо. Ты беременна. Это же такое счастье. Я как будто крылья обрел. Ры, я набираюсь смелости и выдыхаю слова, которые должна произнести. Прости меня. Он прислоняется лбом к моему лбу и говорит... Я на тебя не злился, не сердился. Прежде всего, прости себя, малышка. И не нужно сражаться со мной. Я никогда не причиню тебе боли. Я люблю тебя. И малыша нашего люблю. Или малышку. Я тянусь к нему, и он принимает меня. Дарит голодный поцелуй. Забираюсь к нему на руки, сжимая ладонями его лицо. И скрещиваю ноги у него за спиной. Вдыхаю его запах, понимаешь, что бесконечно скучала по рейн -Ортону. «Я люблю тебя», — шепчу ему в губы. Мились, родная», — вздыхает он с таким облегчением, будто вся тяжесть мира наконец свалилась с его сильных плеч, и, наконец, он стал свободным. Прижимает к себе крепче и произносит. «Лис, знаешь, не хуже меня, что жизнь ничего не дает навсегда». Нам одалживают все на время. Поэтому, малышка, нужно спешить. Я хочу все успеть в этой жизни. Семья, дети, внуки, старость у океана. Ты, Мелисса Кис, ты выйдешь за меня? Станешь моей женой? Скажите, что это не сон. Да, Рэй, Нортон, я выйду за тебя. Я стану твоей женой.